Глава 13 Вот так! воскликнул Рауден. Галадан иди сюда. Дюл вопросительно приподнял брови, отложил книгу, не спеша поднялся и подошел к принцу. Что ты нашел, Сюл? Рауден указал на раскрытую книгу без обложки. Они сидели в бывшей церкви короти, которая стала их штаб-квартирой. Галадан упрямо желал сохранить кабинет с книгами в секрете и настоял на том, чтобы перетащить нужные тома в часовню, лишь бы не пускать никого в свое прибежище. «Сюл, я не понимаю ни слова», — запротестовал Дьюл, заглянув в книгу. «Все написано Эйенами». «Поэтому я и насторожился». «Ты можешь ее прочесть?» «Нет», — с улыбкой ответил Рауден. «Но у меня есть вот что». Он потянулся и достал второй том без обложки, заляпанный элантрийской слизью. «Словарь Эйенов». Галадон подозрительно рассматривал первую книгу. «Сюл, я не узнаю даже десятой доли Эйенов на одной странице. Ты представляешь, сколько потребуется на перевод?» Принц пожал плечами. «Все лучше, чем часами перелистывать книги в поисках разгадки. Если мне придется прочесть еще хоть слово о пейзажах Фьердена, меня стошнит». Галадон согласно крякнул. Найденные ими книги явно принадлежали ученому, увлекающемуся географией. Ей посвящалась по меньшей мере половина томов. «Ты уверен, что нашел именно то, что нужно?» меня учили разбирать тексты написанные эйонами рауден указал на символ в начале страницы он означает «эйондор».» Галдон кивнул ладно сюл не завидую предстоящей тебе работенке. жизнь была бы гораздо проще если бы твой народ раньше изобрел алфавит кола «Эйоны и есть своего рода алфавит ответил принц «Только очень путанный. Перевод займет не так уж много времени. Я быстро вспомню, чему меня учили». «Сюл, ты порой так жизнерадостен, что у меня голова кругом идет. Наверное, лучше отнести остальные книги обратно». В голосе Дьюла звучало опасение. Он очень дорожил книгами. Раудену понадобилось не меньше часа, чтобы уговорить его пустить кожу с обложек на ботинки, и он видел, как беспокоит друга, что книги оказались беззащитными перед грязью Эландриса. «Конечно», — согласился принц. Он не нашел других упоминаний об Эйендор, и хотя в дневниках и прочих личных записях могли обнаружиться подсказки, Рауден подозревал, что ни одна из оставшихся книг не сравнится с той, что лежала перед ним, если он сумеет ее перевести. Галадан кивнул и начал собирать книги. С крыши послышался скребущий звук, и Дьюл с опаской поднял голову. Он не расставался с убеждением, что рано или поздно ненадежная конструкция рухнет на его блестящую лысую голову. — Не волнуйся. — заверил его Рауден. — Ма и Рил знают, что делают. Галадон насупился. — Ничего они не знают. Насколько мне помнится, они понятия не имели, с какого конца взяться за работу, когда ты их уламывал. — Я имел в виду, что они опытные мастера. Принц удовлетворенно разглядывал потолок. За шесть дней команда закончила большую часть крыши. Мариш замешал похожий на клей состав из щепок, глины и вездесущей жидкой слизи. Когда смесь намазали на куски ткани и закрепили их потолочными балками, получился если не красивый, то вполне достойный потолок. Рауден улыбнулся. Боль и голод не отступали, но дела шли настолько хорошо, что он ухитрился забыть о ссадинах и ушибах. В окно виднелся новый член их группы — Лорен. вооружаясь защитными кожаными перчатками, он работал на бывшем церковном дворе, передвигая по приказу принца валуны и расчищая мягкую почву. «Чем он занимается?» — поинтересовался Галладон, проследив за его взглядом. «Увидишь?» — таинственно улыбнулся Рауден. Дьюл фыркнул, набрал целую охапку книг и покинул часовню. В одном, склонный к пессимизму, темнокожий лантриец оказался прав. Не стоило рассчитывать, что новички в городе всегда будут появляться так же часто, как в начале. Между Риэлом с компанией и вчерашним прибытием Лорена прошло пять дней, в течение которых городские ворота даже не колыхнулись. Им повезло, что они встретили Мариша и остальных за такой короткий промежуток. «Господин Дух?» — раздался запинающийся голос. Рауден поднял голову. В дверях часовни ожидал приглашение незнакомец, тощий, согнутый и всем своим видом излучающий покорность. Трудно было судить о его возрасте. После Шауда все выглядели гораздо старше. Тем не менее... Принц подозревал, что в данном случае первое впечатление его не обманет. Если бы на голове незнакомца еще росли волосы, они бы оказались седыми, а кожу и без вмешательства шауда покрывали морщины. «Да?» — откликнулся Рауден. «Чем могу помочь?» «Милорд!» — начал старик. «Не бойся!» — ободрил принц. «Ваша светлость! Я услышал новости!» И пришел узнать нельзя ли к вам присоединиться Рауден улыбнулся и поднявшись подошел к старику конечно какие новости ты услышал ну замялся престарелый элантриец на улицах говорят что ваши люди не голодают что вы владеете секретом как избавиться от боли я прожил в элантрии уже год милорд и Изнемогаю от страданий. Вот и решил, что либо попытаюсь счастье с вами, либо пора искать канаву и присоединиться к хоидам. Раудон кивнул и хлопнул старика по плечу. Он все еще ощущал нытье в сбитом пальце. Хотя принц начал привыкать к боли, забыть про нее не получалось. Спазмы в пустом желудке также давали о себе знать. — Я рад твоему приходу. Как тебя зовут? Кахар, милорд. Ладно, Кахар. Расскажи мне, чем ты занимался до Шауда? Глаза старика заволокло туманом, и он погрузился в воспоминания о лучших временах. Я был уборщиком, господин. Кажется, я мыл улицы. Чудесно. Я как раз ждал кого-то с твоими навыками. Мариш, ты тут? «Да, господин», — отозвался из глубины часовни, похожий на веретено ювелир. Через мгновение он просунул голову в дверь. «Тебе случайно не удалось набрать воды от вчерашнего дождя?» «Разумеется, господин», — возмущенно ответил мастер. «Хорошо. Покажи Кахару, где она». «С удовольствием». Мариш взмахом пригласил старика следовать за собой. «Что мне делать с дождевой водой, милорд?» — спросил Кахар. «Хватит нам жить в грязи. Эландрис вполне можно очистить от слизи. Я видел одно такое место. Не торопись и постарайся не утомляться, но твоя задача — до блеска отмыть часовню внутри и снаружи». «Тогда вы поделитесь со мной секретом», — с надеждой спросил старик. «Обязательно». Кахер кивнул и покинул вслед за ювелиром комнату. Улыбка сползла с лица Раудена. Он обнаружил, что роль вожака в Эландресе усложнялась необходимостью проявлять оптимизм, за что его постоянно дразнил Галоден. Даже новички находились на грани потери всякой надежды. Они считали себя проклятыми и боялись, что их душам суждено погибнуть, медленно разложиться вместе с городом. Раудену приходилось идти против годами устоявшихся понятий в купе с болью и голодом. Принц никогда не считал себя чрезмерно жизнерадостным человеком, но в Эландрисе обнаружил, что продолжает радоваться жизни на зло нависшему над городом отчаянию. Чем тяжелее становилось, тем упорнее он отказывался жаловаться на неприятности однако насильственная жизнерадостность давалась ему нелегко. Он чувствовал, что остальные, даже Галадон, полагаются на него. Из всех элантрийцев он один не мог позволить себе поддаться мучениям. Его непрерывно грыз голод, а боль от нескольких ранок ежеминутно разъедала решимость держаться. Рауден не знал, сколько еще протянет. Он провел в Лантресе всего полторы недели, а боль порой уже мешала собраться с мыслями. Сколько пройдет времени, пока он не сможет заставить себя двигаться или превратиться в жалкое подобие человека, как дикари Шаура. Но вопрос, который беспокоил его сильнее остальных, когда он сдастся, скольких людей унесет с собой. Несмотря ни на что Раудуну приходилось нести свою ношу. Если он не примет ответственность на себя, ее на себя не примет никто. Вся его команда падет жертвой либо надвигающихся мучений, либо уличных громил. Элантрис нуждался в вожаке, даже если ему придется выжечь свою душу дотла. «Господин Дух!» — позвал отчаянный голос. Рауден повернулся к вбежавшему в часовню Саулину. Крючконосый наемник смастерил из прелой палки и острого каменного обломка копье и принял на себя обязанность обходить дозором квартал вокруг церкви. Сейчас его лицо излучало тревогу. «Что случилось?» — с беспокойством спросил принц. Саулин был опытным воином и не стал бы поднимать панику по пустякам. К нам движется вооруженный отряд, господин. Я насчитал двенадцать человек, и у них стальное оружие. Сталь? В Эландрисе? Я даже не знал, что ее здесь можно найти. Они быстро приближаются, милорд. Они почти у церкви. Что будем делать? Они уже здесь, сказал Раудан, как раз когда вооруженная группа протиснулась в двери часовни. Солдат оказался прав. Многие стискивали в руках стальные мечи, хотя их лезвия покрывали ржа и царапины. Пришедшие производили враждебное впечатление, а во главе их стояла женщина, которую он узнал. «Карата», — произнес принц. Лорен должен был достаться ей, но Рауден утащил его из-под носа. По всей видимости, она пришла заявить претензии. Рано или поздно это должно было случиться. Принц обменялся взглядами с Саулином, который медленно продвигался вперед, сгорая от желания опробовать копье в деле. «Оставайся на месте», — приказал Рауден. Карата оказалась совершенно лысой и, судя по морщинистой коже, пробыла в Эландрисе довольно долго. Но она сохранила гордое выражение лица и ясные глаза. Глаза человека, которого еще не сломила боль. На женщине была темная одежда из рваной кожи, по эландрийским понятиям неплохо сшитая. Карата обвела взглядом часовню, изучила новый потолок и членов команды Раудена, которые толпились за окном, беспокойно заглядывая внутрь. Мариш с Кахаром замерли у дальней стены. Наконец она повернулась к Раудену. Повисло напряженное молчание. Его нарушила Карата, обратившись к одному из своих людей. «Здание развалите, а их вышвырните на улицу и поломайте им кости». Она развернулась и направилась к выходу. «Я могу рассказать тебе, как попасть во дворец Ядана», — тихо произнес Рауден. Карата замерла на месте. Ты ведь к этому стремишься, не так ли? Элантрийская гвардия уже ловила тебя в Каи. В следующий раз они не станут церемониться. Непослушных элантрийцев сжигают на костре. Если ты действительно хочешь попасть во дворец, я могу провести тебя. Нам не выбраться из города. Карата наградила его недоверчивым взглядом. Недавно охрану удвоили. Честь свадьбы принца. Мне не удается выбраться за ворота уже месяц. Я помогу тебе выйти из Эландриса, — пообещал Рауден. Карата подозрительно сощурила глаза. Она не поднимала вопроса о плате за услугу. Оба знали, что Рауден попросит оставить его в покое. — Ты готов на отчаянные меры? — заключила она. — Не спорю. Но я также не упущу своего шанса. Женщина-главарь нетерпеливо кивнула. Я вернусь на закате. Ты выполнишь обещание, или мои люди переломают всем кости и выкинут догнивать в канаве. Согласен Сюл, я не думаю. Что это хорошая идея? Закончил с улыбкой Рауден. Я знаю. Элантрис. «Большой город. Мы можем спрятаться так, что даже Карата нас не отыщет. Она не решится рассеять силы на наши поиски, иначе Шаур и Анден воспользуются случаем. Кола!» «Да, но что дальше?» Принц проверил на прочность веревку из тряпок, сплетенную маришем. «Нас не разыщет не только Карата, но и никто другой. Люди, наконец, узнали, где мы обитаем». Если мы сбежим, команде уже не разрастись. Галадон смотрел на него сострадальческим видом. Сюл, зачем нам разрастаться? Неужели ты действительно хочешь создать свою банду? Трех главарей вполне достаточно. Раудан остановился и сочувственно оглядел Дьюла. Ты вправду думаешь, что я набираю банду? Не знаю, Сюл. Я не стремлюсь к власти. Меня тревожит жизнь. Не просто выживание, а жизнь, Галадан. Эландрийцы мертвы, потому что сдались судьбе, а не потому что их сердца перестали биться. Я предлагаю им перемены. Сюл, ты берешься за невыполнимое дело. Провести карату во дворец тоже может показаться невыполнимой задачей. Раудан намотал веревку на руку. Увидимся по возвращении, дружище. «Что это?» — подозрительно спросила Карата. «Выход?» Принц заглянул за край. Колодец уходил на солидную глубину, но в темноте внизу плескалась вода. «Ты предлагаешь проплыть через него?» «Нет». Рауден привязал веревку к вбитой в стенку шахты ржавой скобе. «Нас вынесет течением». Будет похоже скорее на лежание на волнах, чем на плавание. Ты чокнутый. Речка течет под землей, мы утонем. Мы не можем утонуть. Как любит повторять мой друг Галадан, мы и так мертвы. Кола. Женщина-главарь по-прежнему смотрела на него с недоверием. Река Аредель протекает под Эландрисом, а потом бежит к Кае, пояснил Раудан. Она проходит через весь город, в том числе рядом с дворцом. Нам остается лишь отдаться течению, и оно вынесет нас на место. Я уже попробовал задерживать дыхание, продержался целый час и ничего не почувствовал. Поскольку кровообращения у нас нет, воздух нужен исключительно для разговоров. «И если мы погибнем, то погибнем оба», — предостерегла Карата. Принц передернул плечами. В любом случае, через несколько месяцев нас доведет до ручки голод. На губах женщины заиграла легкая улыбка. Ладно, дух. Ты первый. С радостью, ответил Рауден, не разделяя ее веселье. Все же это его идея. Принц перекинул ноги через край колодца и начал спускаться. Веревка закончилась, не достав до воды, так что, вдохнув полной грудью, он разжал руки. Рауден с плеском плюхнулся в ледяную воду. Течение грозило унести его прочь, но он ухватился за камень и ждал карту. Вскоре из темноты наверху послышался ее голос. ⁇ Дух? ⁇ Я здесь. До воды примерно 10 футов. Тебе придется прыгать? А потом... «Потом река уходит под землю. Я и сейчас ощущаю, как она пытается засосать меня. Остается надеяться, что туннель достаточно широк на всем протяжении, либо мы проведем остаток дней в качестве пробок». «Ты мог упомянуть о пробках, прежде чем я спущусь», — нервно отозвалась Карета. Тем не менее, вскоре прозвучал всплеск, за ним последовали вскрик ужаса и захлебывающийся звук, и что-то крупное пронеслось мимо Раудена по течению. Наскоро помолившись милостивому доме, принц отпустил камень, и река утащила его под землю. Раудену все же пришлось плыть. Фокус заключался в том, чтобы удерживаться точно на середине реки и не ударяться о каменные стены туннеля. Он изо всех сил старался избегать столкновений. К счастью, камни оказались обкатанными, так что оставляли синяки, а не порезы. Казалось... В темном подземном мире прошла вечность. Принца несло вперед в беспросветном безмолвии и одиночестве. Ему вдруг подумалось, что так может выглядеть смерть. Бесконечное, лишенное света пространство, а в нем бесцельно парит душа. Течение изменилось, теперь оно потихоньку вытягивало его наверх. Он поднял руки, чтобы не удариться о потолок, но не нашел преграды почти сразу же его голова вынырнула на поверхность и мокрое лицо стало мёрзнуть под ветром. Принц заморгал, пытаясь разглядеть окружающее в свете звезд и редких фонарей. Рауден безвольно качался на волнах. Выйдя на поверхность, река расширялась и течение существенно замедлилось. Он увидел, как к нему подплывает темная фигура и попытался заговорить, но легкие наполняла вода и принца скрутил приступ кашля. Ладонь зажала ему рот, заставив захлебнуться кашлем, и голос Кароты прошипел «Тихо, идиот!». Рауден кивнул, пытаясь справиться с сотрясающим его тело приступом. Видимо, во время путешествия по реке ему следовало поменьше размышлять о философских вопросах и держать рот закрытым. Карота убрала руку, но не отпустила плеча, удерживаясь рядом пока они медленно дрейфовали по кае. Лавки уже закрылись на ночь, и порой по улицам проходил патруль. В полной тишине они достигли северо-западной окраины, где стоял королевский дворец. Рядом с ним, все еще не обменявшись ни словом, они вылезли на берег. Дворец возвышался темной суровой громадиной, наглядное проявление единственного опасения Ядана. Отец Раудена нечасто предавался тревогам. Скорее, он нередко ломился на пролом там, где следовало держать ухо востро. Эта черта принесла успех купцу, особенно в сделках с фьердонцами, но оказалась губительной для короля. Ядан боялся ночи. Ему казалось, что после заката в его покое проберется убийца и прикончит его во сне. Рауден прекрасно помнил, Как отец бормотал об этом каждый раз, отходя ко сну. Заботы, пришедшие с получением короны, только усугубили его опасения, и Ядан расставил повсюду охрану и разместил жилые помещения для солдат поблизости от королевской опочевальни. «Ладно», — прошептала Карата. Она наблюдала, как передвигаются по стене часовые. «Ты вывел нас из Эландриса. Теперь...» «Приведи нас во дворец!» Рауден кивнул, пытаясь как можно тише избавиться от воды в легких, для чего ему пришлось вызвать рвоту. «Постарайся кашлять поменьше», — посоветовала Карта. «Обдерешь горло и натрудишь грудь, и придется провести остаток вечности с простудой». Принц застонал и с усилием поднялся на ноги. «Нам нужно попасть в восточное крыло!» Просипел он. Кара кивнула. Она шла тихо и быстро, гораздо лучше, чем получалось у Раудена, как человек, привычной к опасности. Несколько раз протягивала назад руку, успевая остановить принца перед появлением из темноты часовых. Благодаря ей они добрались до восточного крыла без происшествий. Что теперь? Тихо спросила она. Раудан задумался. На него напали сомнения. Для чего Кароте доступ во дворец? Из того, что он о ней слышал, она не казалась помешанной на возмездии. Жестокая, но не мстительная. Но что, если он ошибается? Что, если она желает крови Ядана? «Ну?» «Я не дам ей убить отца», — решил принц. «Неважно, насколько он плох как король». Я не допущу его смерти. Сперва ответь мне на один вопрос. Сейчас? Раздраженно поинтересовалась Карта. Рауден кивнул. Я хочу знать, что тебе нужно во дворце. Женщина нахмурилась. Ты не в том положении, чтобы выдвигать условия. А ты не в том, чтобы отказаться им следовать. Стоит мне поднять тревогу, и нас обоих схватят. Карата замолчала, очевидно решая, стоит ли принимать его угрозу всерьез. «Послушай», — продолжал Рауден, — «скажи мне только одну вещь. Ты намереваешься причинить вред королю?» Карата встретила его вопросительный взгляд и покачала головой. «У меня счеты не с ним». «Верить ей или нет? И есть ли у меня выбор? Принц раздвинул примастившийся у стены кустарник и всем весом надавил на один из камней. Тот с тихим скрипом утонул в стене, и квадрат земли перед ними ушел вниз. Карата приподняла брови. «Тайный ход? Как оригинально!» «Ядан боится быть убитым во сне!» Рауден нырнул в узкую лазейку у стены. Он приказал прорыть этот туннель, как последнее средство к спасению, если на дворец нападут. Карата фыркнула и последовала за ним. Я думала, подземные ходы существуют только в детских сказках. Король любит сказки. Через несколько футов туннель расширился, и Рауден нашарил у стены фонарь, кремень и огниво. Он закрыл заслонку фонаря почти до упора, оставив только тонкий лучик света, и оглядел узкий пыльный проход. «Ты отлично знаешь дворец», — заметила его спутница. Принц промолчал, поскольку не мог придумать ответ, который не выдал бы его с головой. Отец показал ему ход, когда он был еще подростком, и Рауден с друзьями тут же влюбились в него. Не обращая внимания на предостережение о том, что туннель предназначается только для особых случаев, он с Люкелом часами играли внутри. Теперь проход казался ниже и теснее. Они с каротой едва могли разойтись в нем. «Пошли!» Принц поднял фонарь и начал боком пробираться вперед. Поход до королевских покоев занял меньше времени, чем ему помнилось. Ход устойчиво поднимался до второго этажа и выводил к спальне Ядана. «Мы пришли!» — прошептал принц. «Это королевская опочевальня. «Король наверняка уже в постели, а спит он крепко, несмотря на свои страхи». Он приоткрыл скрытую гобеленом дверь. В темной комнате виднелись очертания массивной кровати, а в незадернутое окно звездный свет позволял разглядеть лежащего в ней Ядана. Реуден напрягся, не спуская с кароты глаз. Но женщина оставалась верна данному слову, не глядя на короля, Она прошла через спальню к дверям в коридор. Принц облегченно вздохнул и последовал за ней, стараясь не шуметь. Темный коридор соединял покой ядана с комнатами охраны. Поворот направо вел казармам, поворот налево к караулке, а потом выходил к основным помещениям дворца. Карата повернула направо, неслышно шагая в сторону солдатского крыла. Рауден следовал за ней и его начинало охватывать беспокойство. Она решила оставить короля в живых, но сейчас направлялась в самую опасную часть дворца. Малейший подозрительный звук разбудит дюжины гвардейцев. К счастью, чтобы продвигаться по каменному коридору, особого умения не требовалось. Карата неслышно открывала все встреченные по пути двери, и Рауден крался следом за ней. Темный коридор пересекал другой, по бокам которого тянулось множество дверей, жилища младших офицеров, а также семейных солдат. Карата подошла к одной из них и решительно открыла. Внутри оказалась небольшая комната, выделяемая для семьи. Звездный свет падал на кровать у одной стены и шкаф у другой. Рауден тревожно переминался с ноги на ногу, недоумевая, зачем Карата затеяла это путешествие, чтобы украсть у спящего гвардейца оружие? Если так, это безумный поступок. С другой стороны, желание тайком пробраться во дворец страдающего манией преследования короля вряд ли можно считать признаком душевного здоровья. Карата вошла в комнату, и тут принц понял, что она не собирается воровать оружие. Солдата в комнате не было. Кровать стояла пустая, хотя просто не оказались примятыми, В ней недавно спали. Элантрийка остановилась у матраса на полу, незамеченного ранее Рауденом. Там лежала крохотная фигурка спящего малыша. Принц не мог разглядеть лица и понять, мальчик это или девочка. Женщина молча склонилась над ребенком. Через долгое время она, наконец, поднялась с колен, махнула принцу и тихо вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Рауден вопросительно приподнял брови, и Карата кивнула ему. Она выполнила то, зачем пришла. Настала пора выбираться. Они решили уходить тем же путем, как попали во дворец. Рауден шел первым, а Карата следовала за ним, закрывая за собой распахнутые ранее двери. Принца переполняло чувство облегчения от мысли, что худшее осталось позади, по крайней мере до тех пор, пока он не проскользнул в дверь коридора, ведущего к королевской опочевальне. С другой стороны стоял гвардеец охраны, как раз потянувшийся к дверной ручке. Увидев незваных гостей, он на секунду замер в удивлении. Карата метнулась вперед и стремительно обхватила гвардейца одной рукой за шею, зажав ему рот, а другой ухватила за запястье, не давая дотянуться до ножен. Но после Элантриса ей было трудно справиться с более рослым мужчиной, и он тут же разорвал хватку, легко избежав подножки. «Остановитесь!» — рявкнул в полголоса Рауден и вскинул перед собой ладонь. Оба раздраженно оглянулись на принца, но прекратили борьбу, как только увидели, что он делает. Он вычерчивал пальцем затейливый узор, который оставался висеть в воздухе мерцающей нитью. «Эйон Шео. Символ смерти». «Стоит тебе шевельнуться, и ты умрешь, мягко произнес принц. Глаза гвардейца в ужасе распахнулись. Эйон повис на уровне его груди, от его резкого света по стенам заиграли зловещие тени. Символ вспыхнул напоследок и исчез. Но солдат успел разглядеть изуродованное Шаудом лицо принца. «Ты знаешь, кто мы?» «Доми, милостивый!» — прошептал солдат. «Эйен останется еще на час», — солгал Рауден. «Он будет висеть здесь, невидимый, и если ты хоть пальцем пошевелишь, он тебя уничтожит. Ясно?» Гвардеец старался не моргать. По его искаженному ужасом лицу стекал пот. Принц снял с него ремень с ножными и надел на себя. «Пошли», — бросил он Кароте. Женщина скорчилась у стены, куда ее оттолкнул гвардеец и не сводила с на непроницаемого взгляда. «Пойдем же», — настойчиво повторил он. Карота, наконец, кивнула, потянула на себя дверь спальни Ядана, и они исчезли тем же путем, что пришли. «Он меня не узнал»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 И достал небольшой полотняный мешочек. Он был пуст, но принц держал его при себе в качестве напоминания о поставленной цели. Узнаешь, что это? Глаза Кароты вспыхнули голодным огнем. В нем была еда. Какая? Зерна. Традиционная часть приношений свежеиспечённого элантрица. Не просто зерна. Рауден значительно поднял палец семена церемония требует чтобы они были свежими семена прошептала эландрийка я отбирал их из подношений новичков остальное меня не интересует только зерна мы сможем посадить их карата эландрийцев не так много нетрудно будет накормить всех у нас полно свободного времени чтобы разбить пару огородов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 «Конечно, нет!» — рассмеялся Рауден и хлопнул друга по плечу. «Если верить твоим словам, мы все мертвы!» Дьюл усмехнулся. «Где карота «Я проводил ее до дома, как и полагается джентльмену». Их голоса разбудили обитателей церкви. «Господин Дух вернулся!» — радостно воскликнул Саулин. «Я принес тебе подарок!» Принц вытащил из-под лохмотьев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 можно победить.